А фамилия так просто удивительная. Благой. Алексей решал алгебраическую задачу на доске, плюхался, схватил трояка, а Мася разглядывала это привычное, в общем-то, школьное зрелище с новым для себя интересом. Мальчик ей понравился. У доски он нервничал. Что-то знал, но не точно, и учительница, сухая и застегнутая до горла, как и сама школа, надменно ему подсказывала, демонстрировала свое «ф» неблестящему ученику и в конце концов снизошла до тройки, разделяя слова, забивая как бы алгебраические гвозди в мозги класса сформулировав правила и показав главные неправильности, которые совершал Алексей. Перед тем, как сесть за парту, он вытер влажной губкой пальцы, испачканные мелом, и вернулся на место с брезгливым лицом, будто муху проглотил. Мася хлопала глазами, внимала происходящему с улыбкой привыкание. «Новые люди, учителя, класс еще много сил потребуют». Анечка шепнула, пронесло. Пронесло, удивилась Мася, тройку получил и пронесло. В отличие от мамы, маленькая Маша никогда не была круглой пятерышницей, но с математикой, видать, по наследству дела обстояли благополучно. К ним примыкала физика, а в остальном она не напрягалась, относясь к литературе просто с любовью. Ведь она обожала читать, но совершенно не могла запомнить правил русского языка. И запросто хватало трояки. Тосковала на истории. В общем, была равнодушная гуманитарка. Впрочем, это почти не имеет отношения к повествованию. Просто чуть позже Мася узнает, что Алексей Благой как раз все наоборот по сравнению с ней. Точные предметы для него – Зеленая, но трудная тоска. Зато историю он обожает и знает, а равно, как и по-русскому у него, слава Богу. Единственное, что у них было общим, — литература, хотя и не классическая, которую проходят в школе. Двенадцать лет вроде бы слишком рано для влюбленности, и Маша с Лешкой просто были знакомы. Разговаривали по дороге домой, потому что их путь поначалу шел в одном направлении и лишь потом расходился. Скоро Мася узнала, что Леха из потомственной профессорской семьи. И отец, и дед, и брат все профессора филологии Московского университета были или есть, потому кое-какие знания ему передались, видать, через кровь предков. Впрочем, как и не любовь к математике. И ничего уж тут не поделать, это стихия. Лёшка и в самом деле знал множество всякой ерунды, как он сам выражался. Знал на зубок множество стихов самых невероятных поэтов, о которых, как проверяла потом Мася, даже слыхом не слыхивали не то, что мама, или там, к примеру, вячик, но даже дед Николай Михайлович, человек всё же гуманитарный и исторический. Например, он ничего не мог сказать про армянского поэта далекой древности Григора Нарекаций. Алешка сделал о нем доклад, да такой, что учительница литературы просто обалдела. В отличие от всех застегнутых, Елизавета Петровна по прозвищу Лизуня была как бы всегда полурастегнута и походила на некий цветок. Кофточки на ней были цветные, яркие, с рюшечками и кружавчиками, выпусками и припусками, блестящие и нарядные. А головка чернявенькая, прилизанная, углаженная на бока и разделенная пробором, выглядывала как большая тычинка из наворота цветастых лепестков. Лизуни поначалу кивала Алексею Благому, пока он рассказывал, что Григор Нарикаций ученый-монах из далекой древности, жил тогда, когда и 10-то -го года от Рождества Христова еще не исполнилось в 950-м с чем-то году. Но когда Алексей достал пухлую книжицу, обернутую в газету, и начал читать стихи, Лизуня не ушла незаметно на заднюю парту и как мышка устроилась там. Лёшка читал совершенно не артистически, даже как-то суховато, будто нарочно очищал слова от всяких там чувств, а выходило потрясающе. Их, всё время называемых детьми, словно опрокидывали с какой-то скалы в новые слова и новые мысли, будто бы доступные только взрослым. И они все обалдели, умолкли. Ни на каком уроке еще не бывало так тихо, когда Лешка читал стихи армянского монаха.